Глава 32. На первой же остановке в поле пассажиры Аарона демонстрируют завидную зеленоватость. А уж как они рады, что мне требуется время для восстановления способности и поэтому дальше полетим не сразу, просто слов нет. На четвертой остановке в предгорьях на меня смотрят, как на последнюю надежду на спасение. После усиления дара и проверки направления связи, жалко эту надежду разбивать. Но я тихо сообщаю. Направление прежнее. А это значит, летим дальше и ищем. Арен, поскребший когтями по влажной после дождя земле, вдруг обращается к человеком. Кажется, я знаю, где спрятался Тордос. Где? Даже у самого могучего Фергара подрагивают колени. Прямо по курсу Аришам и общежития отвергнутых. Держащийся за клетку Генрих. Светлеет лицом. «Всхождение их отправили по домам. Общежитие пустуют, запасы на складах должны быть, и магу несложно туда войти». «Кем отвергнутая?» Заглядываю в лицо Аарона. «Магией». Он, сыпев пальцы до хруста, выворачивает руки. «Там, в ожидании схождения мировой отправки домой, живут и намеряне, притянутые манком, но отказавшиеся принять магию» те самые, о которых Изолон говорил в нашу первую встречу, и правильнее назвать их «отвергнувшие», но, наверное, ее ранцам гордость не позволяет признать, что кто-то отказался от их мира. «Надеюсь, ваше предположение верно». Фергор решительно направляется к клетке. «И лучше проверить прямо сейчас». Кто-то из девушек стонет. Арен разводит руки в стороны и обращается в «Золотого дракона». Пушинка, стоически выдержавшая весь путь на своих крыльях, как всегда перед взлетом, ворчит и пыхтит. Аришам с его маленькими беленькими домиками утопает в садах, в несколько ярусов, расположенных на склоне горы. На изумрудных лужайках выше роскошных виноградников и карликовых деревьев с ярко-алыми плодами пасутся белые... Наверное, эти существа с очень длинными телами и двумя хвостами можно назвать юранскими овечками. Ярко блестят каналы с водой, лопасти водяных мельниц вспыхивают на солнце, точно они усыпаны бриллиантами. Арен заходит на вираж, из клетки доносится крик. Пушинка подлетает под брюхо Арена, а он снижается к многоэтажному дому на склоне. Даже с высоты стена вокруг его территории выглядит очень внушительной, окна в тени кажутся выбитыми. Мягко опустив клетку во внутренний двор, арен приземляется на все четыре лапы. Приподнявшись на задних, медленно уменьшается, держась за шею дракона, я в конце концов оказываюсь на человеческой спине. Пушинка картинно шмякается на газон и стонет, обитатели клетки сидят белые-белые, кроме Фергора. Он скорее болотного цвета. «Добро пожаловать», — гласит надпись над двустворчатыми медными дверями с чеканным уяранским календарем. В саду белеют таблички. На ближайшей к нам написано. «Магия не причинит вам вреда. При всех странных явлениях сохраняйте спокойствие». Если вас мучает тоска, вы всегда можете поговорить с приставленным к вам менталистом. Он окажет квалифицированную помощь сообщает табличка возле беседки у прудика с утками. Мельком оглядев похожее на санаторий место, усиливаю удар видящий. Но в этот раз мир не окрашивается взрывами цвета и пульсирующих потоков. Практически единственные источники магии здесь — мы сами. Фиолетовые нити от работниц завода тянутся на второй этаж здания. Кажется, он здесь. Пушинка присоединяется к общему облегченному выдоху. Я же медлю с наложением заглушающей печати. Здесь так мало магии, что я могу рассматривать ее без напряжения, а это тренировка. Почему здесь такой слабый магический фон? Поворачиваюсь к Карану, но его невозможно расглядеть за невероятной силой сияния магии. Золотой поток связывает его со мной, меня с его родовым артефактом, с лоранаром через метку на неприличном месте, с императором через метку призыва на службу, с Пушинкой. Арена же с обоими, братьями, отцом, мамой, дедушкой. Есть и другие связи, и у него, и у меня, с моей личной гвардией, с Изолоном и Тарланом, передавшим письмо с немыслимой просьбой нарисовать еще эскизы и разработать пару особых коллекций, словно мне делать больше нечего. В некоторых местах ее рана магия уходит глубоко под землю, объясняет Арен. «Ученые не знают, почему. Это одно из таких мест, отвергнутые живут здесь, чтобы избежать проблем с переизбытком магии. Стой здесь, Фергер, Генрих, Пушинка. Охраняйте Леру». «Ой, не...» — вздыхает Пушинка. Окутанный Алым Генрих и мерцающий голубым Фергер встают по бокам от меня. Оставляя за собой золотые и стаивающие сполохи, Арон в мгновение ока отворяет двери и исчезает в темноте здания. Внимательно осматриваю строение и все вокруг. Но ничего подозрительного не видно. Сам воздух пропитан спокойствием, а ветер приносит бление местных овечек и сладкий аромат винограда. Я не успеваю встревожиться и напридумывать хитроумных врагов, поджидающих арена в засаде. Почти сразу в сумраке высвечивается золотой ореол вокруг белого лица тщедушного трясущегося мужчины. Фиолетовые нити тянутся от него в разные стороны, на четыре из них — клетки. «Мистер Тордос», — произносит кто-то из его бывших работниц. С его слипшихся влажных ресниц срываются слезы. «У них моя семья!» — взывает Тордос и падает на колени, бьется головой о пол. «Убейте, убейте меня! Я ничего не скажу!» Сердце заходится. Он вновь ударяется о пол, но Арен хватает мужчину за шиворот и легко поднимает. Кровь капает с разбитого лба Тордоса, его вопль снова нарушает благостный покой места. «Ничего не скажу!» прикрывая рот ладонью, чтобы не вскрикнуть. «А это и не нужно!» Совсем тихо произносит Фергас. «Тут будут работать менталисты. «Мы не можем. Мы должны спасти его семью!» Я бросаюсь к Карану. «Почему моя сокровищница?» Элоранар возмущенно раздувает ноздри и выпучивает глаза. «Почему именно мою сокровищницу превращают то в комнату совещаний, то в убежище?» «Потому что ты ее не используешь». Спокойно отвечает Арен, наблюдая, как мы с Никой застилаем раскладную койку мистеру Тордосу. «Не стыда у вас, не совести!» — фыркает Лоранар и складывает руки на груди. г -гэ. В ответ на его грозный взор Пушинка прикрывается хвостом и кокетливо моргает. Мистер Тордос бледной тенью подпирает стену и, кажется, боится даже моргать. Возможно, в такое... Полубезумное состояние его привело не только изучение Ника его памяти, но и страх перед драконами. Оглядываясь на драконищ, статные, суровые, вокруг Арена даже без использования дара видящей ощущается кипение магии. Мы заканчиваем с постелью, и Ника подходит к трясущемуся Тордосу, опускает ладони на его плечи. После усиленного использования дара я отдыхаю под печатью заглушения видения и не могу с уверенностью сказать, использует она магию или просто внушает то, во что он никак не может поверить. «Все хорошо. Я изменила воспоминания ваших работниц. Они думают, что вы разорвали контракт с ними раньше, чем вас нашли. Симбиот Валерии сделал вас невидимым, так что никто не знает, что вы попали сюда». «Секретарь принца Элоранара, по службе использующий абсолютный щит, будет приносить вам еду. Культ никогда не узнает, что вы здесь, и дали против них показания». «Я же сдал поставщиков!» Тордос судорожно вдыхает, стискивает кулаки. «Вы узнали их адреса, и имена, все известные мне связи. Их убьют. Моих малышек убьют, как только ИСБ придет по этим адресам». Я шагаю к нему и останавливаюсь. Мучающий Тордаса страх мне понятен. Я бы с ума сходила, окажись, моя семья в плену культа. Уверяю его. Мы все организуем так, что вас не заподозрят. Это невозможно! Тордос сползает по стене к ногам Ники. Культ, непобедим! Похоже, магию она не использует. Тордос держался несколько часов, но теперь вновь рыдает. И Ника, уставшая после ментальных манипуляций, бессильно опускает руки. Оптимистично как. Тянет Лоранар. А уж как воодушевляет такая вера подданных в их правящих драконов. Пойду, что ли, напьюсь с Халаном. Заведи себе других подданных. Советует Арен. Новый дрент ждет тебя. Скривившийся Лоранар направляется к выходу. Запрете его и принесите мне ключи. Оставьте в зеленой гостиной или в голубой, в какой-нибудь». Двери за собой он захлопывает так резко, что Тордос вздрагивает. Миг затишья сменяется рыданиями. «Он меня съест!» «Он добрый!» Выдаёт пушинка и делает несколько шагов к Тордосу. Тот ползком добирается до койки и залезает под неё. «Ника!» Ошарашенно смотрю на подругу. Сделай что-нибудь. Успокой его как-нибудь. После взлома и проверки его памяти лучше не стоит. Ника качает головой. Может стать хуже. Лучше дать ему отдохнуть. Оставлять несчастного в таком состоянии страшновато, но Ника в этом разбирается лучше. Вчетвером мы покидаем подвальную сокровищницу Лоранара, Арен запирает дверь, Мурашки пробегают по коже. Мистеру Тордосу будет жутко там одному. Но это лучше, чем арест. Поднимаясь по лестнице, я думаю о вытянутых Никой из памяти Тордоса 15 именах существ, помогавших создать и распространять зараженную маговыпечку. Культисты они или такие же невинные жертвы? На кого еще они могут вывести? Знает кто-то из них, где семья Тордоса? Выяснить это можно лишь тщательным расследованием. Я попросила не горячиться, проверить пару мест по анонимному доносу или устроить проверку территории Империи и посетить часть адресов потому, что они показались мне как видящие подозрительными. Тогда есть шанс вывести тордоса из подозреваемых в сдаче информации о культе. Но мое предложение офицеры ИСБ и Арен приняли без особого энтузиазма. Понимаю, им хочется выяснить все быстрее, и им не с руки устраивать облет Империи, когда послезавтра планируется атака на Подтурин. Внутри все сжимается, и кончики пальцев дрожат от волнения. Замедливший шаг Арен обнимает меня за плечи, Ника краснея покашливает. «М-м, я, пожалуй, пойду. Поищу наставника Санаду». «Ну что ты, мы же только...» — возражаю я. «Его апартаменты в задних гостевых покоях», — перебивает арен «И осторожнее, одного его не отпустили». «Это само собой», — улыбается Ника, избегая смотреть на нас. «Ладно, до завтра. Или, может, встретимся на вечерней прогулке в саду, если, конечно, ты будешь гулять». Она краснеет еще сильнее и, приподняв подол, торопливо выскальзывает в коридор к выходу. «Не буду вам мешать. Ты не мешаешь». Уверяю я. Но она лишь взмахивает рукой и оставляет меня с хитро улыбающимся Аароном. «Мешает», — мурлычет он. «И понимает это». Оглядываюсь в поисках пушинки, но ее нет. Куда испарилась? А главное, зачем? Спросить не успеваю. Арон, прижав меня к стене, закрывает нас крыльями. Пламя его поцелуя опаляет губы и разжигает кровь, вытесняя мучающие меня страхи. Раздувшаяся пушинка поднимается по лестнице и косится на нас ну очень гневно. Губы еще пылают, щеки горят, и от легких прикосновений арена к рукам, спине, шее, все внутри вспыхивает до дрожи в коленях и почему-то хочется смеяться. Арен, прекрати, нам надо отнести ключ!» Аран обхватывает меня за плечи, щекотно шепчет в ухо. «Давай оставим его где-нибудь здесь». А потом Лоранар его потеряет или того хуже. Забудет о мистере Тордосе. «Арррр!» Аарон игриво смотрит на меня, но пушинка втискивается между нами. Рана. Этим рано она и объяснила то, что прервала наш поцелуй и чуть не покусала Аарона за филейную часть. Еще бы объяснила, почему рано, или она уверена, что надо сначала с Подтурином разобраться. «Ну ладно, ладно». Ворчливо соглашается Аарон, и мы поднимаемся дальше. В отличие от башни Арана здесь очень много пуфиков и разбросанных везде подушек. Ленты, гребешки, какие-то бутылочки, платья. Чувствуется, что тут намного больше обитателей. Пахнет духами. Застыв на миг, Арен указывает выше. Там голос. Я его улавливаю, лишь поднявшись на семь ступеней. Под строгим целомудренным надзором пушинки идем дальше. И голос скрепнет, расцветает приятным тембром, а вскоре различаются слова. Меня всегда поражала человеческая упертость. Вроде мы стоим на крыше, до земли полсотни метров, выходы заблокированы. Он только что видел мою нечеловеческую силу, видит мои зубы. Я даже извиниться успел за то, что его выпью, а он складывает крест из сигарет и кричит мне «Изыди!» Крест из сигарет. Знакомый отрывок. Исповедь Санаду о жизни на земле. Ее до сих пор не дочитали или перечитывают. Пока бандит при Санаду, начавший избивать свою жертву и заступившегося за нее сына, бегал по крыше и вспоминал молитвы, мы добираемся до лиловой гостиной. Чтения устроены для одного Элоранара. Впрочем, не представляю Риэль, так развлекающую его дев. Она расслабленно сидит на диване, а Эллоранар лежит, разметав рыжие космы по ее коленям. И вроде они ничего не делают, но их близость выглядит настолько интимно, что даже Аарон озадаченно застывает. Риэль захлопывает книгу, Эллоранар распахнув глаза приподнимается с ее колен. Что? Он почти рычит. Ключ принес. арен покачивает ключом на золотой ленте. Оставил бы внизу. Элоранар поднимается и в несколько шагов оказывается рядом, выхватывает ключ от сокровищницы. «Не минуты покоя. Что стоите? Идите отсюда и вашу кусачу мохнатость заберите!» Он какой-то нахохленный. Глаза посверкивают, хотя сейчас я не вижу проявлений магии. «Идите, давайте!» — оскаливается Элоранар и рычит. Задвинув меня за спину, Арен пятится. «Мы уходим!» Рель не меняя позы, провожает нас равнодушным взглядом. Элоранар скрипит зубами, вены на его висках вздуваются, пульсируют, и на скулах проступают чешуйки. «Элор, спокойно!» — в голосе Аарона пульсирует гнев. «Меня тоже охватывает ярость, губа приподнимается, так хочется оскалиться, клацнуть зубами, выпустить когти!» Так, когтей у меня нет, да и драться с Лоранаром глупо, так что вдох-выдох и отступаем. Элор, если наслушался, я займусь бумагами. В голосе Риэль не осталось ни тени выразительности, звучавшей при чтении. Расширенные зрачки Лоранара сужаются, он шагает назад и засовывает руки в карманы просторной туники. Нет-нет, незваные гости уходят, а я возвращаюсь. Бумаги подождут. «Глупый!» Заговорщицки подмигнув, Пушинка припускает вниз по лестнице. «Ха-ха!» <смех> «Вообще-то я мстительный», сообщает Эллоранар по пути к дивану. «В ответ могу и укусить!» «Похоже, не забыл ядовитого укуса в филейную часть». «Пушинка же пушистая, напоминаю я». Подложив подушечку на ногу Риэль и опустив на нее голову, Эллоранар сообщает а я шерсть потом выплюну. «Пушинки, пора начать беспокоиться!» — улыбается Аарон, осторожно направляя меня к лестнице. «Приятного вечера!» «А чего ему неприятным быть? Девочки у родителей, завтра мне никуда не надо, тишь да благодать!» «Самое время визировать документы!» Добавляет Риэль, и он кривится. «Читай, просто читай!» Грозно косится на нас. «А вы что стоите?» «Да, я положил голову ему на колени. Мне так лучше слышно и шее удобно. Хватит на меня смотреть. Идите, милуйтесь где-нибудь подальше от меня». Риэль открывает книгу, ее выразительный почти женский голос сопровождает наш спуск. «Пришел я к печальному выводу, что мне нужна стиральная машина. Никогда не отличался хозяйственностью, но когда нужда припирает, приходится выкручиваться». «Если бы не базовые ментальные способности, на которые, к счастью, не приходилось тратить скудный запас магии, я бы с ума сошел, пытаясь отыскать среди вариантов не слишком шумный, умеренно дорогой и хорошего качества». Сетования Санаду, оживленным голосом Риэль, постепенно стихают. «Почему Лоранар на нас зарычал? Мы помешали его отдыху. Элор, пусть у него нет видимых повреждений, но он ранен. Это делает его агрессивным, особенно в гнезде. Хотя на Халана он не реагирует, не понимая, почему Лор его терпит, позволяет жить рядом со своими женщинами. Может, он не воспринимает их своими из-за того, что они неизбранные, но все равно. Возможно, отец справы Халан слишком сильно влияет на Элора. Чуть не спотыкаюсь. Риэль говорила, что артефакт на дополнительном отборе не выбрал ее в пару Элоранару. Но что, если не выбрал из-за вмешательства лже за Роне? Вдруг Лоранар позволяет Риэль такие вольности, потому что чувствует в ней свою избранную? «Что-нибудь случилось?» — Арен заглядывает мне в лицо. «Хочется поделиться мыслью, но я помню обещание, данное наставнику Дариону. Да и лояльность Лоранара может иметь иную причину». Возможно, он подсознательно чувствует в своем секретаре девушку, поэтому относится к ней так же снисходительно, как к любовницам, которые у него мебель в окна выкидывают и всячески буянят. Арен, скажи, пожалуйста...» Рассеянно поглаживаю его ладонь. «Если Элоранар вдруг встретит свою избранную сейчас, это его спасет?» «Нет». Арен мотает головой. «Элору нужно полное магическое соединение, а быстро оно возникает только с помощью артефакта. Если он встретит избранную, их связь будет слабой, и поэтому недостаточно целебной. Даже если они будут постоянно находиться рядом друг с другом, этого мало. Что ж, значит, нет веских причин раскрывать тайну Риэль Халан, Ведь даже если она избранная Элора, это ничего не меняет, а Риэль ясно сказала, что не хочет быть его избранной еще сбежит куда-нибудь и станет только хуже. Не думаю, что Халон плохо влияет на Элоранара, прижимаясь к Карену. Просто вы на выросли, заняты своими делами, вот Элоранар и ищет себе дружескую компанию. Меня Элор тоже заставлял читать ему, но у Халона с его голосом Сиринов получается лучше. А вот видишь, Элоранар просто нашел нового чтеца. А что за голос Сиринов? У Серебряных Драконов отличный слух и специфическое строение голосовых связок, позволяющее создавать разнообразные и порой очень приятные звуки и интонации. А Сирины своими прекрасными голосами прославились даже среди них, но Халан предпочитает отталкивающие вариации. Чтобы никто не приближался и не разгадал ее тайны, Арен хмурится, я поглаживаю его запястья. оставив их, они неплохо сработались. Меня беспокоит упадническое настроение Элора. Еще и в Подтурин его не берем. Умом он понимает, что так надо, но все равно расстраивается. Лучше обиженный, но живой. Арен тяжко вздыхает. Давай не будем об этом. Сначала нужно разобраться с Подтурином, а потом уже думать об остальном. Подтурин. Теперь от его названия меня бросает в дрожь. Ответственность с каждым мгновением все сильнее давит на плечи, и это сегодня, а завтра я, наверное, с ума от беспокойства сойду. «У тебя все получится». Обнимая меня одной рукой, Аарон открывает дверь на улицу. Миновав караульных, печально жалуюсь. «Ты всегда это говоришь, потому что я в тебя верю». Подхватив меня на руки, Арен распахивает крылья. А и своим ходом. Пуф! Прижавшись к груди Арана, вдыхаю родной аромат. Не знаю, куда Аарон собрался меня отнести, но я согласна на любое место, в котором смогу не думать о томящейся в плену семье Тордоса. О том, что послезавтра я на виду у армии почти всех государств Юрана, должна буду отыскать слабое место в щите под Турино и нанести первые удары, чтобы обозначить зоны атак для остальных.